Глава 21 Прогнав саморефлексию, отстегнул ремень с тесаком и пистолетами, остался в тельняшке, отметив, что все больше становлюсь похожим на английского пирата. Только деревянной ноги и попугая, матершинника не хватает, а по увешенности разного рода средствами убийства уж очень близок. причем не к настоящему пирату, а скорее к мультяшным героям. Ром опять же нравится. Может, это ж неспроста? Прослушал еще пару песен, оказавшихся мне абсолютно незнакомыми, как и первая. Успел, не торопясь, выпить еще две рюмки, а после появилась крестная. Чистая, пахнущая шампунем и... Одетая только в мою новую и ни разу не надеванную тельняшку, как в короткое платье. «Я тут порылась немного в твоем рюкзаке», — сказала она, обезоруживающе улыбнувшись. «Это тельняшка», — автоматически поправил ее я. «Форменная майка такая». «Если ты против того, что я воспользовалась твоей форменной майкой, снимай ее прямо сейчас». Потупила глаза эта чертовка. «Нет, что ты, совсем не против». Отрицательно замотал головой. «Можешь себе оставить». «Пахнет очень приятно. Аж слюнки потекли. Что на ужин?» Заинтересованно спросила негритянка. «Ух ты, и коньяка купил. Угостишь меня?» «Да, конечно». Согласился поспешно, переводя неудобную тему. «На ужин что-то вроде спагетти карбонара, только без соуса. Ингредиентов не было в магазине, чтобы его забодержить. В общем, открыла леча. Должно быть съедобно». «Ты и соус умеешь готовить?» – удивилась мамба. «Не мужчина мечта». «О да!» – ухмыльнулся ей в ответ, наполняя тарелки парящими спагетти. «Я полон самых разнообразных, порой неожиданных талантов». Через пару минут мы приступили к ужину. Тихая музыка из телевизора продолжала нас радовать и удивлять. Еда, приготовленная в ритме вальса, оказалась к нашему удовольствию вкусной. После ужина мы еще сидели на диване перед телевизором, пили коньяк небольшими глотками, запивая его кофе. Бодрящий напиток сварила в турке мамба, подпевая одну из незнакомых песен, звучащих из телевизора. «Почему ты не согласился на работу в охране?» – задала мне вопрос крестная, когда мы уже выпили больше половины бутылки. «Работать утилизаторами посложнее будет». Ты знаешь, что входит в их обязанности?» Она разместилась на угловом диванчике, подобрав под себя ноги, так что я смог лицезреть черные гладкие голени, частично крутые бедра и белые подошвы. Было необычно, забавно и волнующе одновременно. Недавние напряги шибанули приличным откатом. Двигаться и говорить мне совсем не хотелось, но я сделал над собой усилие. «Догадываюсь, но я не хочу никого защищать и ни за кого нести ответственность поразмыслив, ответил ей. «Утилизаторы отвечают только за себя, а работа охраны подразумевает схватки. Но их в пень. Все, что нам нужно, есть горох и взращивать дары. Хорошо бы не только свои, но еще Ани и Арманд. А брусники стаб. «На этой работе ты Орден Сутулова скорее заработаешь, чем горох. Задача утилизаторов – добраться с грузовиком на только перезагрузившийся кластер и всех только переродившихся низших зараженных – Там убить. Она возразила, дернув плечом, помолчала и отпила кофе. Не Нерасходуя патроны, естественно. Столько что обратившихся, выхлопа по спаранам ноль, патроны не окупятся. Мамба одарила меня белозубой улыбкой. Тебя это не смутило, как и то, когда ты серых тварей сегодня первый раз увидел. Уверена, что ты с таким же отмороженным выражением лица стрелял из РПГ, когда снимал погоню с моего хвоста. Боюсь даже предположить крестничек. «Кем ты там в своем мире работал?» «Секретов нет», – пожал плечами я. «Блогером. Вел канал о вкусной и здоровой еде». «И в армии не служил». «Почему не служил? Очень даже служил». Улыбнулся я и продолжил. «Хлеборезом на кухне отсиделся». Мамба заразительно отсмеялась. «Дело твое», – подмигнула мне собеседница. «Не хочешь говорить – не говори. В Улье вообще можно ни с кем не делиться своим прошлым». Мы все не просто так тут новые имена берем. Старого тебя здесь и нет уже. Есть только новый человек, которого звать Орк. Он это и есть новый ты. Пожал плечами, наполнил рюмки и попросил. Расскажи лучше еще про работу, которая нам предстоит. Нечего рассказывать тут особо, весело хмыкнула она. После того, как все ниши убиты, мусорщики грузят все трупы в грузовик. Дальше фуру с покойниками доставляют крематорий где сжигают все тела. Это делается для того, чтобы зараженные не отжирались в совсем уж развитых тварей. Как это ни странно, но нормальная по меркам улья жизнь в районе зимнего держится почти исключительно на утилизаторах, которые зачищают кластеры в ноль. Вообще профилактика пожаров намного эффективнее, чем героическая борьба с огненной стихией. Профилактика заболеваний, повышение уровня иммунитета и гигиены – более предпочтительный способ, чем лечение болезней. Правительство Зимнего, как бы его ни критиковали, боролось с корнем проблемы, а не с его последствиями. «А иммунные?» – задал я беспокоящий вопрос. «Что иммунные?» – переспросила Мамба. «Если утилизаторам попадется иммунный, они должны его спасти». Спокойно пояснила собеседница. «Но вот премии за него не заплатят. Мы тут бесплатно батрачим, как штрафники. Наемники за это получают кредиты регулярно. Один выезд утилизатора оплачивается пятью спаранами» то есть 50 кредитами. После того, как мусорщики сделают свою работу, приходят снабженцы, которые потрошат населенные пункты на предмет еды, вещей, техники и всякого такого. Выгребают все самое мало-мальски ценное со всей округи. Получается, чтобы ходить в самостоятельные рейды, нужно забираться дальше, чем шустрят бригады снабженцев и мусорщиков. В Точка Ты уловил самое главное, улыбнулась крестная. Для самостоятельных рейдов Нужно вливаться в группу, либо иметь свой транспорт. «Либо заплатить фрезе Люмпмину за подвоз?» «Нет», – отрицательно качнула головой собеседница. «Ты с ума сошел, если решил, что каждый рейд будет окупать оплату такого дорогого такси. Они попросили целую горошину за то, что прокатили на 40 километров, а потом еще начали трясти за компенсацию боеприпасов. Это не цена, а космос!» «Понял», – кивнул в ответ. «Утилизаторы только этим занимаются?» «В основном, да. Но они не только трупы грузят», ответила с сомнением Мамба. «У них на выездах всякое случается». «Ясно, что в улье не все будет гладко». «Что-то я устала», перебила меня Мамба. «Глаза слипаются, Давай уже спать». «Ты иди», отпустил я крестную. «Немного приберусь. Еще сполоснуться хотел». В общем-то, вся моя уборка свелась к тому, что я сгрузил посуду в мойку и перемещению еды в холодильник. Душевая меня встретила горячей водой и богатым набором всевозможных шампуней, гелей, среди которых с трудом обнаружил кусок обычного мыла. С удовольствием отскоблился. Следующее потрясение ждало меня в спальной зоне. Кровать была только одна, и ее уже оккупировала мамба. Справедливости ради нужно заметить, что ложе было достаточно большим, чтобы искать друг друга на нем всю ночь. «Если у моей крестной не вызывает проблем мысль, что мы будем спать в одной постели, то почему меня это должно хоть как-то заботить?» Выбросив из головы сомнения, начал устраиваться на ночь. Карабин уложил на пол около кровати так, чтобы можно было в случае опасности упасть и сразу его схватить. Ремень, доставшийся мне как трофей после победы над Аксом, устроил на прикроватной тумбочке. Тихо улегся, чтобы не потревожить крестную, Закрыл глаза и постарался расслабиться. Но из головы не шло, что рядом на одной постели со мной лежит привлекательная экзотичная женщина.